Глава 6 Утром к завтраку София собиралась особенно тщательно. Сегодня они с графом должны были ехать в Академию он сам говорил. По этому поводу Соня немного волновалась. В прежней Академии декан ее факультета Беатриса Вальдец знала о Сонином даре и помогала хранить тайну. В столичной же Академии все преподаватели были Софии незнакомы. Собственно, большой тайной в том, что София целитель с даром жизни, не было. Таких целителей достаточно много, они различаются лишь силой дара. У Сони эта сила очень высока. В этом и опасность для Софии. Опасность попасть в грязные руки, как выразилась ее наставница Мэтр Беатриса. Это она предупредила и научила Софию осторожно относиться к мужским ухаживаниям. Поэтому уже на первом курсе Соне пришлось изучать ауру во всех ее проявлениях, что обычно делается на третьем-четвертом курсах. И в свою очередь для изучения ауры пришлось освоить защитные экраны и блоки, а также научиться обходить их, потому что ауру нельзя изменить, но можно прикрыть. Так что к третьему курсу Соня много чего уже знала и умела. Могла увидеть и различать истинные намерения человека, только женихов вокруг нее как раз не было. Но было одно «но» в Сониной подготовке – физическое воспитание – У нее просто не было времени заниматься физической подготовкой. А без нее сила дара грозила разрушить хрупкий организм. София могла выгореть на первом же серьезном происшествии. Ведь магии, сила дара и крепость тела тесно связаны. В Беретти к ее слабости относились нисходительно. А здесь и Баклич, и опекун сразу заявили о необходимости специальных занятий. И София уже начала опасаться новых нагрузок. «Но никуда не денешься. Надо». Соня вздохнула, отвлеклась от своих невеселых мыслей и посмотрела на графа. Они ехали вдвоем в экипаже. Граф сумрачно смотрел в окно, иногда бросая взгляд на свою воспитанницу. Сегодня утром София и тетушка Мариана удивили его тем, что оказывается уже знакомы. Мартину стало стыдно. Он вдруг понял, что отнесся к появлению воспитанницы у себя в доме как-то легкомысленно. Не познакомился с слугами особенно со старшими, экономкой и дворецким, не объяснил ее положение в доме, компаньонку вызвал, но даже не познакомил их. В общем, кругом огрехи и недоработки. Да и еще и сама воспитанница вызывает у него отнюдь не патронажные чувства, а очень даже мужской интерес. И граф приказал себе сдерживаться. София – молодая девушка, в академии у нее обязательно появятся приятели-ровесники, и ему, зрелому мужчине и магу, рядом с юной целительницей может не найтись места. Поэтому лучше изначально держаться немного в стороне и разговаривать с Софией только по делу. Тем более, что сама София, в отличие от большинства светских дам, не обращала внимания ни на его внешность, ни на его должность, ни на его дружбу с королем и положение при дворе. София вела себя сдержанно, учтиво, приветливо, но не более того. В таком состоянии они подъехали к порталу в Академию. Попасть в Академию, которая находилась на острове за чертой города, можно было только через этот портал, который был установлен на берегу реки. Место вокруг портала было облагорожено и обустроено. Берег реки здесь был взят в гранитную набережную. От набережной начиналась просторная площадь, на которой могли уместиться разом не один десяток экипажей, ведь к началу занятий студенты приезжают почти одновременно. Сама арка портала высилась в центре площади и представляла собой массивную каменную арку с выбитыми по контру рунами и письменами. Как и Академии, этому порталу было уже несколько сотен лет. «Ну вот, София!» – отвлек Соню голос опекуна от размышлений. «Мы на месте. Сегодня мы только отдадим документы и договоримся об условиях твоего обучения, а переехать в кампус ты сможешь к началу занятий». Соня на это промолчала. Как раз переехать в кампус она собиралась немедленно, в крайнем случае завтра. О, невольно вырвалась у Софии, когда портал перенес их во внутренний двор Академии. С трех сторон двор был окружен высокими учебными корпусами, вплотную стоящими друг к другу, а четвертая сторона была открыта и посередине нее был расположен прекрасный работающий фонтан. За фонтаном начинался большой парк, который раскинулся, насколько хватало взгляда. Даже отсюда было видно, что в нем много дорожек, скамеек и укромных уголков, где можно приятно отдохнуть. «Здорово, милорд, смотрите! В фонтане тоже рыбки, как во дворце!» «Это такие же рыбки!» – улыбнулся граф. «Их разрешают специально в людных местах. Эти рыбки могут гасить излишнее эмоциональное возбуждение и успокаивать человека, даже толпу». Для студентов очень актуально, особенно в период экзаменов. «Надо же!» – удивилась Соня. «Пойдем, ректор ждет нас», – поторопил Соню опекун. До кабинета ректора они не встретили ни одного студента, и Соня даже расстроилась. Почему-то ей важно было увидеть здешних студентов, чтобы понять, приживется ли она в столичной академии. Секретарь ректора, строгая дама примерно 40-50 лет, Немаг, это Соня увидела сразу, пригласила их в кабинет, даже ни о чем не спрашивая. «Привет!» – по-свойски поздоровался граф, едва переступив порог. Соня с удивлением посмотрела на него, но, переводя взгляд на хозяина кабинета, поняла, в чем дело. В кресле ректора сидел архимаг Эрос Баклич. «Ну, здравствуй, наша новая звездочка!» Эрос встал и вышел из-за стола им навстречу. «Рад видеть вас обоих! Давайте свои бумаги, сейчас Дина все оформит!» Он вызвал секретаря, нажав кнопку на столе, и передал ей бумаги. «А с вами мы сейчас обговорим условия обучения». Но начать ректор не успел. У графа зазвонил могофон, и он, извинившись, вышел. А София, не теряя времени, обратилась к ректору, быстро говоря негромким голосом. «Мэтр, пожалуйста, поселите меня в академию сразу. Сегодня же или завтра. Я выполню все предписания и правила. Но можно мне жить здесь? Пожалуйста!» «Граф обижает тебя?» Недоуменно поднял бровь Архимак. «Нет, что вы!» – возмущенно воскликнула София, досадуя, что ее неправильно поняли. «Просто у графа много дел, он занятой человек, и тут я еще. И у него есть друзья и подруги, а теперь из-за меня никто из них не может бывать в его доме. Я не хочу быть помехой в жизни милорда Уоррена». «Вот оно что!» – с пониманием протянул Эрост. «Он-то как менталист прекрасно увидел подтекст этого заявления». Но Архимаг тоже посчитал, что Софии сейчас лучше находиться на территории Академии. Она хорошо защищена, и сюда не смогут проникнуть посторонние. Правда, Соня еще не знает, с кем ей здесь придется столкнуться. Однако Эрес надеялся, что девушка сумеет правильно оценить и использовать ситуацию, поэтому... «Хорошо, София, завтра можешь приезжать в кампус и заселяться в домик. Если берешь с собой служанку, то ее содержание за твой счет. А вот твое содержание в Академии полностью оплачено Его Величеством, так что можешь не беспокоиться». «До конца пятого курса?» – не поверила Соня. «Да», – с улыбкой ответил маг. «И даже место службы тебе уже назначено». «Дворец», – поникла Соня. «Дворец», – подтвердил Архимаг. Но совсем не обязательно там жить. Мы, маги, обслуживающие королевскую семью, живем в малом дворце в квартале от королевского. И нам не обязательно бывать на всех дворцовых раутах, вечерах и балах. Обычно мы делим дежурство во дворце по суткам. Кроме тебя, там еще несколько целителей. Есть королевская лечебница, где все они работают. Тебе не о чем переживать, Соня. Да, ты потеряешь часть свободы и самостоятельности, но приобретешь защиту и опеку. Мне кажется, это равноценный обмен». Соня не была полностью согласна с магом, но поняла, что сейчас это наилучший вариант, а со временем она разберется, что к чему и как. «Спасибо, мэтр. Я вам очень благодарна за понимание». «За какое понимание?» – подозрительно нас граф, вернувшись в кабинет. «Я разрешил Софии заселиться в кампус завтра», – объяснил ректор. «Как завтра?» – воскликнул граф. «Но ведь занятия только через две недели». Софии надо успеть подготовиться Жестко ответил ректор Она сможет приезжать домой на выходные Звонки тоже не запрещены Макпочта работает и мелкие посылки можно отправлять Ну ты сам все знаешь, Мартин Ты тоже отучился здесь пять лет В свое время и даже немного поработал Преподавателем Поддел графа Эрест. Соня с интересом взглянула на опекуна Представляю, как студентки вокруг него порхали Оценила она Однако вид графа ее насторожил Опекун был явно недоволен «Как бы он не запретил мне завтра переезд», – обеспокоила София и с мольбой посмотрела на ректора. Но тот успокаивающе покачал головой, мол, все в порядке, и Соня притихла. «Хорошо», – наконец произнес опекун, – «завтра София переедет сюда. Надеюсь, мне не стоит говорить о неприятных соседствах». «Не беспокойся, Мартин, я поселю ее в домике рядом с Диной, все будет хорошо», – пообещал ректор. «Надеюсь», – с напряжением ответил граф и первым вышел из кабинета. «Спасибо, мэтр!» – еще раз поблагодарила София и заторопилась вслед за опекуном. Самая сложная для нее задача была выполнена практически сходу, но тут же возникли новые страхи. Как встретит ее академия? Всю обратную дорогу граф и София молчали. Но молчали по-разному. Граф молчал угрюмо. Ему было неприятно осознавать, что его опека над Софией практически исчерпана. Сейчас девушка переходит под юрисдикцию академии, и все ее права будут защищать ректорат. Безусловно, до замужества мнения официального опекуна еще будут спрашивать в случае необходимости, но могут обойтись и без него. Кроме того, обучение и содержание Софии в академии полностью оплатил король в благодарность за сына, и граф подозревал, что это не последний королевский подарок. Получалось, что сам граф Ворон свою подопечную будет видеть теперь крайне редко, так как его работа не предполагала выходных, Наоборот, именно в выходные случалась чаще всего срочная служба. А граф как раз понимал, что не хочет терять Софию из вида. Хочет видеть ее, обсуждать ее дела, интересоваться ее успехами, но... София же молчала с философским размышлением. «Все к лучшему», — как любила говорить нянюшка. Раз так сложилось, что ее сразу взяли в академию, значит, так угодно богине. Раз она уезжает из дома графа, почти с ним не познакомившись, значит, и не судьба им знакомиться ближе. У него и без Софии много знакомых женщин. А две из них, Милена и какая-то там баронесса, и вовсе не оставляют его в покое. Зачем ему София? Так что все к лучшему. И все же в самой глубине своей души у Софии хранились совсем другие желания. Там застыли и издалека смотрели на нее внимательные и строгие серые глаза. Смотрели с ожиданиями надеждой. И София желала с ними встретиться близко, но... Что она могла им ответить сейчас? Оба почти одновременно вздохнули и посмотрели друг на друга, когда экипаж остановился у крыльца графского особняка. «Прошу, София». Граф помог ей выйти, и они остановились, не торопясь входить в дом. «Можешь собираться». «Как я понимаю, Бетти, ты заберешь с собой?» «Да, если можно, милорд», – негромко ответила Соня. «Можно, конечно, и не вздумай оплачивать сама ее пребывание там. Я сейчас дам указания тимеру и он все устроит». «И, София, будь добра, не стесняйся говорить о своих нуждах. Все, что тебе потребуется, я предоставлю с удовольствием. Знаешь, у меня никогда не было девочек, о которых надо заботиться, а теперь я понял, как это приятно оказывается». «Хорошо, милорд». — тихо рассмеялась София на это признание. — Попробую доставить вам такое удовольствие. Граф, который все это время продолжал держать ее за руку, с мягкой благодарностью пожал ее пальцы и еще раз вздохнул. — Во всем этом есть только один плюс. Принудительное замужество тебе пока не грозит, но против добровольного брака ректор возражать не будет. Честно признался граф и вопросительно посмотрел на девушку. — Это очень хорошо, милорд. Развеяла его опасения София. «Честно говоря, замуж я не собираюсь». «Пока», — добавила она. Они одновременно улыбнулись, и граф повел ее в дом. На миг Мартину показалось, что так должно быть всегда. Эта женщина рядом, его дом, и он сам, Мартин. Но только на миг. Здравый смысл подсказывал, что эти мечты маловозможны. Из разговоров короля граф понял, что у того есть серьезные планы на Софию. И ему, Мартину... В них отводится только роль опекуна. Богато украшенная, тяжелая княжеская карета неторопливо въехала в Мец. Еления нетерпеливо выглянула в окно и притопнула ногой в изящной туфельке. Их никто не встречал. Дорогу утомила, но ожидание встречи с младшим принцем бодрило и заставляло не обращать внимания на трудности. Однако ожидания не оправдались. Принц и вообще никто не встретил их посольство. Правда, они уже получили известие перед Мецем, что встречи не будет, и что принц не особо рад предстоящим переговорам и возможной помолвке, но Еленя до конца не верила в такую ситуацию. Как оказалось, правда. Это задевало. Как так? Что значит не рад? Да с ними любой наследник любого королевства мечтает породниться. С богатым, золотоносным княжеством. С единственной законной наследницей старого князя. Два часа волчица в ней бушевала и рвалась на волю, но обернуться сейчас посреди толпы было невозможно, и Еленя только злилась с усилием, сдерживая себя. Она не ожидала, что кто-то может остаться равнодушным к ее красоте. Ее портрет был доставлен принцу, за этим она специально проследила, но, оказывается, не произвел впечатления. «Задевает». Княжеский кортеж из кареты и нескольких экипажей попроще въехал во двор королевского замка пополудни. Вот здесь их встречали как положено. Послы, чиновники, главный распорядитель королевского двора. Именно он обустраивал во дворце гостей и отвечал за общий порядок. Дерек, стоя у окна в своей гостиной, прекрасно видел всю процедуру приветствия и будущую невесту разглядел внимательно. Да, княжна была красива, пожалуй, красивее, чем на присланном портрете. Но не тогда, когда он впервые увидел портрет, не сейчас, тем более, эта красота не тронула сердце принца. А с недавнего времени для него стала желанной совсем другая девушка. Совершенно не пафосная, не светская, не гонористая, а простая обычная девчонка без всякого флирта и кокетства. Совершенно необычная девчонка для королевского двора. София Недвиг». И Дерек уже с предвкушением ожидал, как они встретятся в Академии, вместо того, чтобы думать о завтрашней встрече с возможной невестой. Такие дела. Еленя в этот момент, все же обиженная невниманием Дерека, поднималась вслед за распорядителем в покое, которые отвели их посольству. Мужчина двигался довольно быстро и неожиданно свернул за угол. Еления, погруженная в неприятное размышление, не заметила этого и прошла вперед. Посольство проследовало за нею, пока один из ее сопровождающих не осмелился окликнуть ее. «Ваше высочество, мы, кажется, пошли не туда. Надо было свернуть за нашим сопровождающим!» Еленя остановилась и повернула голову. В этот момент рядом с ней открылась дверь, и в коридор вышел высокий, атлетически сложенный мужчина, очень похожий на Дерека, но явно старше. Еленя невольно повела носом. Как и все оборотни, она больше надеялась на нюх, чем на глаза. Глаз можно обмануть иллюзией, нюх нет. Именно в запахе концентрируются все особенности человека или любого существа. Этот мужчина пах волшебно. Волчица внутри Елени напряглась и заскулила, требуя подойти, понюхать близко, лизнуть. Это заставило Еленю пристальнее взглянуть на мужчину. Его запах явно указывал на принадлежность к королевской семье. Еленя видела и знакомилась с самим Густовым, когда он приезжал пару лет назад в княжество. Встречала Дерека случайно в Меце на празднике, но об этом никто не знал. Так что кроме портрета у нее было живое представление о младшем принце. Но Еленя ни разу не видела Герберта. Однако поняла – это был он, старший принц. Еленя застыла, глядя на красавца-мужчину. Почему она думала, что Дерек – ее мечта? Зачем так стремилась стать его невестой? Почему не распознала слабость волчьего зова? Вот теперь она знает зов пары. Да, только не поздно ли, Ведь она приехала на помолвку с Дереком. Еленя продолжала стоять и принюхиваться к мужчине, не в силах оторваться от его запаха. Тот тоже не торопился уходить и с интересом рассматривал посольство. Оборотни посольства, которые уже поняли, что произошло нечто важное, терпеливо ожидали решения княжны. Герберт, а это был именно он, рассматривал княжну и думал, как несправедлива судьба. «Появись эта девчонка еще вчера, он бы смог избежать ненужную и бессмысленную помолвку с ледией, тем более, когда о невесте выяснились такие нелицеприятные подробности». Эта высокая яркая брюнетка, что стояла сейчас перед ним, привлекла его сразу. В ней чувствовала сила, характер, достоинство. То, чего не было и не могло быть в рафинированных дамах королевского двора, погрязших в сплетнях и мелких гадостях друг к другу. Девушка задела его мужской интерес, чего не было уже давно. Герберт равнодушно менял любовниц, пользуясь каждое лишь короткое время. Ему были неинтересны их чувства, их мысли, их желания, холодная отстраненность. Вот что составляла сущность Герберта до этого момента. И вот сейчас он смотрел на девушку, о которой хотел знать все. Но эта девушка предназначалась не ему. Герберт уже понял, что перед ним Еленя, будущая невеста Дерека. И ледяная лапа разочарования сковала его сердце. Чуть склонив голову, Герберт молча прошел мимо посольства. Их не представили, а представляться самому и оказывать внимание невесте Дерека Герберт посчитал лишним. Он понял, что гости ошиблись по воротам и прошли нечаянно в семейное королевское крыло. Распорядитель, торопившийся ему навстречу, подтвердил его догадку. «Ваше высочество, господа, прошу простить меня, но вы прошли мимо. Прошу вернуться, ваше высочество. Покои ждут вас. Дорога была трудной. Король Густав понимает это и назначил вам встречу на завтра. Можете отдыхать, княжна», — склонился распорядитель в поклоне, дойдя до наследницы. Мужчина суетился, извинялся и всячески заглаживал свой промах. Но Елению это не интересовало. Она провожала взглядом высокую, мощную фигуру Герберта и внутренне стонала от разочарования. Как несправедлива к ней судьба, ведь Герберт уже обручился с наследницей Митгала. Уж об этом-то сразу стало известно всем правящим домам. «Какую непоправимую ошибку совершила она сама, потребовав помолвку с Дереком? Совсем не он должен был стать ее парой. Какая чудовищная ошибка!» Еленя продолжала смотреть вслед старшему принцу, но тот ни разу не оглянулся. Тяжело вздохнув, оборотница отвела взгляд и ответила, наконец, распорядителю. «Ничего страшного, уважаемый. Вы торопились оказать нам гостеприимство, а мы были невнимательны». «Но все уже исправлено и не стоит нашего внимания. Пойдемте». Распределитель от неожиданности замолчал, прекратив свои извинения, и пристально взглянул на князну. Буквально несколько минут назад он встретил у кареты капризную и недовольную юную девицу и даже успел мысленно пожалеть персонал дворца, которому предстояло угождать этой строптивицы. А сейчас с ним разговаривала спокойная уверенная в себе доброжелательная принцесса, обладающая достоинством, тактом и вниманием, и по-другому оценить эту гостю было невозможно.